Глава 31. Противостояние. Они подъехали к поликлинике и прямиком направились в крыло, арендованное спортмедом. На стоянке перед входом была припаркована серо-зеленая Nissan примера Глеб и Лучко переглянулись. Совпадение? Капитан записал номер и по телефону сообщил дежурному, однако терять время на ожидании ответа не хотелось, и они решили действовать по плану. Лучко решительно распахнул входную дверь. Контраст между обычным государственным медучреждением и частной клиникой был разительным. Дорогая плитка на полу, стены, покрашенные под венецианскую штукатурку, солидная мебель, вышкаленный персонал. В окошке с исконно-русской надписью Ресепшн и мило улыбнулась девушка, воплощение профессиональной вежливости. Ее необъятное декольте почему-то трезвому расчету, похоже, было призвано вдохнуть утраченную жажду жизни даже в смертельно больного пациента. Глеб про себя назвал ее «народной целительницей». Он аж привстал на цыпочки, чтобы улучшить сектор обзора. И хотя говорил секретарший Неона Лучко, девушка, заметив такой маневр, послушно наклонилась вперед и загадочно улыбнулась, видимо, предвосхищая оздоровительный эффект. Как и было задумано, Глеб остро почувствовал прилив любви к жизни вообще и к ее отдельным проявлениям в частности. Капитан тем временем выяснил все, что надо. Теперь они знали, куда идти. На двери кабинета красовалась бронзовая табличка с надписью ⁇ Директор ⁇ С него и начнем, ⁇ предложил Лучко. Капитан тихо постучал в дверь. Никакого ответа. Капитан постучал громче. Да? Раздался высокий женский голос. Они зашли. За столом в торце необъятного кабинета сидела пышная пергидрольная блондинка с не менее пышной прической. Лучко официально представился, Глеб просто назвал свое имя. Хозяйка кабинета жестом указала на стулья у стола. Времени рассиживаться не было, и они остались стоять, пока Лучко предъявлял документы и объяснял цели их визита. Внимание Глеба привлек застекленный шкаф заставленные спортивными трофеями. Он подошел поближе, чтобы получше рассмотреть кубки и медали. Все они были завоеваны каким-то именитым дзюдоистом по фамилии Сгуриди. Целая куча наград за победы в клубных и городских турнирах, пара серебряных медалей чемпионата России и даже бронза чемпионата Европы. Интересно, кто этот Сгуриди и почему его медали выставлены в центре спортивной медицины? Тем временем Лучко перешел к делу. «Нам бы хотелось навести справки о ваших пациентах, но, боюсь, без вашего разрешения нам не покажут их медкарты». «Конечно, я вам это мигом организую», — пообещала блондинка. «А еще мы с коллегой хотели бы пройти по кабинетам. Можно поинтересоваться, с какой целью». Директриса была вежлива, но явно относилась к той категории людей, что любят и умеют все держать под контролем. «В интересах следствия» хотим кое с кем познакомиться», — коротко объяснил Лучко. «Вы нас проводите?» Блондинка кивнула и встала, нет, точнее, вылезла из-за стола. Оказалось, она не просто пышка, а пышка XXXL. Однако при таком-то весе двигала и женщина легко и, пожалуй, даже грациозно. Как по-своему грациозны бывают носорог или полярный медведь. Проходя мимо, Директриса оставила за собой шлейф весьма оригинального аромата. Глеба прошиб холодный пот. Это был запах зеленого чая с медом. Толстуха и Лучко уже выходили из кабинета, а ноги Глеба все еще отказывались ему повиноваться. Директриса встревоженно оглянулась. «С вами все в порядке?» «Это... это вы?» — выдавил Глеб. Женщина не ответила, но слегка занервничала. «Глеб, ты о чем?» — с видом спросил Лучко. «Это она!» «Да что с тобой?» «Говорю, это она, посмотри!» Глеб завороженно глядел на руки директрисы. Капитан проследил за его взглядом и уставился туда же. Могучее запястье бронзового призера чемпионата Европы под зюдо Тамары Сгуриди Стягивал массивный браслет желтого металла, в центре которого выступало рельефное изображение богатыря, сражающегося с огромным животным. «Твою мать!» — только и вырвалось у Лучко. В ту же секунду статическая композиция, образованная участниками сцены, пришла в движение. С неожиданным для таких габаритов проворством дзюдоистка в два прыжка оказалась у окна — Мигом сорвав браслет, она запустила им в открытую форточку. Похоже, метание не было ее сильным местом. Браслет ударился в стекло и отлетел в комнату. На этот раз первым к нему подоспел Лучко. С торжествующим видом он поднял украшение над головой. Радость капитана была недолгой. Толстуха с быстротой молнии оказалась рядом с ним. Ловкой подсечкой Гуриди сбила Лучко с ног и тут же оказалась у него за спиной. Капитан попытался выхватить пистолет, но не смог. Чемпионка вырвала его вместе с кобурой и вышвырнула на улицу в дребезги, разбив двойной стеклопакет. Она ловко захватила шею Лучков замок и принялась сосредоточенно душить. Глеб попытался оттащить дюдаистку, но тут же отлетел в сторону, получив короткий тычок локтем в глаз. Лучко захрипел, однако браслета не выпустил. Утерев невольно брызнувшие слезы, Глеб растерянно шарил глазами по кабинету в поисках какого-нибудь тяжелого предмета. Ясно, что голыми руками эту накачанную мигеру и вдвоем не взять. Тут его взгляд наткнулся на витрину с наградами. Прикрыв глаза, Глеб локтем выбил стекло и схватил самый увесистый кубок. Подскочив к дерущимся, он, что из силы, дважды ударил блондинку по голове. Раздался густой, почти колокольный звон — вполне способный поднять к заутрине даже самых ленивых прихожан. Какой удачный выбор оружия! Глеб с благодарностью посмотрел на спортивный трофей, повернул его и прочитал. Кубок президента России. Хм... Стольцев, никогда не разделявший массовых восторгов по поводу учредителя турнира, впервые почувствовал острую симпатию к этому человеку. Из раны на голове женщины застроилась кровь. Как неудивительно, толстуха не упала, хотя все же рожала свои медвежьи объятия. Лучко наконец смог глубоко вздохнуть, но, получив мощный удар в ухо, тут же поплыл, как сказали бы боксеры. Директриса повернулась к Глебу и выставила свои богатырские клешни. Да, в жизни стольцевые раньше случались женщины, которых он побаивался, но такого панического ужаса еще никто не вызывал. Он позорно попятился к двери, размахивая кубком президента. Тут очень вовремя очухался Лучко. Толстуха опять повернулась к нему, поймала за рукав и, сильно дернув, попыталась лишить равновесия. Однако на сей раз бывший боец самона не только устоял, но и в ответ нанес короткий, весьма профессиональный удар женщине точно в грудь. Судя по ее лицу, удар оказался очень болезненным. Бывшая чемпионка охнула и, на миг забыв про высокую стойку, опустила руку на ушибленную грудь. Этой секунды оказалось достаточно. Увидев, что дзюдоиска раскрылась, Лучко, отработанным прямым справа, со всей силой послал свой кулак точно в дамский носик. От раздавшегося хруста в желудке у Глеба стало муторно, но глаз на всякий случай он все же решил от толстухи не отводить. Голова с Гуриди мотнулась, Движения замедлились. Пошатываясь и обливаясь кровью, она подошла к столу, открыла дверцу, выхватила какой-то пузырек, решительно сорвала крышку и мигом выпила содержимое. Обведя Лучко и Глеба мутнеющим взглядом, зюдаиска тихонько всхрюкнула и, как подкошенная, упала ничком. Когда примерно через полчаса директрису в бессознательном состоянии провезли на тележке мимо Глеба и Лучко, оба проводили ее недобрым взглядом. «Вот, значит, какая жуткая история!» — кивнув в сторону тележки, сказал капитан. Глеб вздохнул. «Да, прямо античная трагедия. Даже концовка в духе Вергилия. Героиня в финале испила чашу цикуты. Ну, что она там испила, мы пока точно не знаем, но состояние уже стабилизировалось». Затем, периодически сверяясь с только что полученным личным делом, Лучко рассказал, что уроженка Ростова-на-Дону Тамара Георгиевна Сгуриди выполнила норматив мастера спорта подзюдов в 15 лет, а в 21 уже была второй в России и третьей в Европе. Как выяснилось, Сгуриди слала крупным специалистом по отзиме ваза, технике удушения. Эти приемы всегда были ее коньком. Перспективная спортсменка считалась нашей олимпийской надеждой в тяжелом весе, однако из-за травмы была вынуждена оставить большой спорт. До этого успела съездить в Дортмунд, где вместе с другими титулованными атлетами учила немецкую молодежь, за что и получила вип-сувенир от благодарных учеников — браслет с символикой борцовского клуба «Цезарь». На браслете была выбита эмблема клуба, древнее изображение Геркулеса, борющегося со львом, и стилизованная надпись, скопированная все с того же римского динария, что в свое время вдохновил Испанскую ассоциацию холостильщиков. Мастер спорта международного класса Тамара Сгуриди носила браслет на правой руке и, как выяснилось, периодически использовала вместо кастета. Так что предположение Семёна Липкина оказалось верным. Рано оставив борцовскую карьеру, Сгуриди окончила медицинский, специализировалась на спортивной травме, Благодаря старым связям и знакомствам довольно быстро продвинулась по служебной лестнице. Со временем пробилась на руководящую должность в престижной спортивной клинике. У нее было все, кроме личной жизни, что, впрочем, с такой отталкивающей внешностью совсем не удивительно. Не дождавшись милости от природы, Сгуриди решила взять их у нее сама. Тем более, что клиника была идеальным местом для поиска красивых юношей. Похоже, бывшая дзюдоистка выходила на дело всякий раз, когда ее к этому побуждали капризы женского цикла. Отсюда и объяснение почти математически регулярного графика преступлений. Черт, зря я не прислушался к Марининой интуиции», — пожалел Глеб. А заведующая примечала парня во время лечения. По окончании процедуры она, по всей видимости, дожидалась его на улице и предлагала подбросить на машине до метро или до дома потом заезжала в тихое место, душила жертву и наслаждалась. Что ей светит, решит суд, но в колонии таких не любят. Хотя эта сука-медалистка, как сказали бы мои коллеги-кинологи, похоже, сумеет за себя постоять. Самое смешное, что трудовой коллектив, подчиненные и руководители, говорят о ней только хорошее, отличный организатор, толковый управленец, пример для подражания. А вот этого бы не хотелось. «Чего бы не хотелось?» «Подражание». «Это точно», — согласился капитан. «Спасибо тебе от лица службы, да и от меня лично. Если б не ты, эта стерва, кого-нибудь еще успела бы придушить. Например, тебя. Веришь, до сих пор мурашки по коже. Страшная тетка, Кого хочешь, заломает». «Да уж, неудивительно, что никому и в голову не приходило за ней ухлестнуть. Разве что под наркозом. Зря смеешься. Капитан потер поставленный чемпионкой фингал. Все бабские беды от недостатка мужского внимания. Лучко поежился от воспоминаний, потом снова встрепенулся. Послушай, а как ты ее вычислил-то? Ты не поверишь. По запаху, признался Глеб. Ты, помнится, говорил что-то про зеленый чай. Именно. Я уже давно смекнул, что это наверняка какая-то парфюмерия. Я, представь, даже в магазины заходил. Но кто же знал, что надо было обнюхивать образцы не в мужской секции, а в женской? Да, запутанное вышло дело. Не то слово. Глеб еще раз припомнил перипетии этой невероятной истории, начавшейся с поиска неизвестного динария времен Юлия Цезаря и в итоге окольными путями приведших к браслету бывшей дюдоистки. «Как думаешь, ее откачают?» Капитан кивнул. Боюсь, что да. А знаешь, что будет дальше?» Разбираясь в медицине и психологии коллег, она запросто прикинется умалишённой и пиши пропал. «Так, может, тогда и не стоит откачивать?» С искренним беспокойством в голосе предложил Глеб. Следователь пристально посмотрел на него и, улыбнувшись, похлопал по плечу. «А ты начинаешь мне по-настоящему нравиться!» Уже было протянув на прощание руку, Лучкос похватился. «Ах, да, без рукопожатий!» Он озорно ткнул Глеба кулаком в живот, развернулся и зашагал прочь. Уже из машины капитан громко выкрикнул через раскрытое окно. «Я ведь могу иногда просить тебя помочь в подобных делах, если что!» Глеб кивнул, не раздумывая.